зеленых подружек. Другая, которую они встретили в Чищобе, напоминала лешего, обросшего косматой бородой из светлых и темных лишайников. И третья, иссохшая и согнутая, будто баба яга, замахнулась на ребят с суковатой клюкой, полуобломленной почерневшей веткой. Надо, чтобы общение с природой не только будило в детях творческие начала. но и воспитывало чувство высокой ответственности за родную природу перед обществом и будущими поколениями. Прочтите детям замечательные слова Пришвина. «Мы – хозяева нашей природы, и она для нас – кладовая солнца с великими сокровищами жизни. Мало того, чтобы сокровища эти охранять, их надо открывать, И показывать. Для рыбы нужна чистая вода. Будем охранять наши водоемы, в лесах, степях, горах разные ценные животные. Будем охранять наши леса, степи, горы. Рыбе вода, птицы воздух, зверю, лес, горы. А человеку нужна родина. И охранять природу. Значит, охранять Родину. А когда прочтете, обсудите, что ваша семья может сделать по охране природы. Отнеситесь к этому со всей серьезностью. Сделайте с дочкой кормушку для птиц и повесьте ее за окном. Озорные воробьи и веселые синички тут же станут вашими гостями. Хлебные крошки, остатки каши, пшено — подсолнушки, кусочки несоленого сала, ядрышки орехов. Вот лакомства, которые любят эти птички. Не надо только забывать, что вы взяли на себя высокое моральное обязательство помочь перезимовать нашим пернатым друзьям. Ведь в зимнюю стужу птички гибнут не от голода, а от холода. В сентябре-ноябре можно устроить Походы в лес за семенами дуба, клёна, ясеня, липы. Ребята в школе могут организовать копилку семян для лесничества. В январе, когда вы пойдете на лыжную прогулку, снова собирайте, но ну, на этот раз, еловые и сосновые шишки. Если недалеко от вас есть лесок с хвойными деревьями, не исключена возможность, что вы увидите у своей кормушки крючка носых листов. Собираясь на лыжную прогулку, захватить с собой все необходимое для птиц и зверушек. Семена, кусочки сала, морковку, кочерыжки от капусты. А на следующий раз по следам попробуйте прочесть, кто побывал в вашей общественной столовой. Если в лесу, где вы бываете, водятся лоси, отнесите им охапочку сена и присолите его. Лоси, так же как и коровы, очень любят соль. Это для них редкое и очень нужное лакомство. Феваль в южный месяц с большим числом снегопадов. Порой за ночь столько снегу привалит, что деревья начинают гнуться долу. И если накануне был сильный мороз, то березки и даже ели становятся хрупкими. Непомерная тяжесть снежного груза ломает молодые деревца. Такое же несчастье может произойти и в саду. Поэтому станьте на лыжи и идите воручать деревца из беды. В марте пора сеять цветочные и огородные семена для рассады. В апреле идут работы по озеленению наших городов и сел. Не отказывайтесь от субботника, организованного домоуправлением или уличным комитетом. И возьмите с собой своих детей. Им всегда найдется посильное дело. А еще вы можете купить кустики смородины, малины и посадить их в ближайшем лесочке или парке. Это очень нужное дело по облагораживанию наших лесных массивов. В мае высаживают цветочную рассаду, делают клумбы. А у вас давно готова рассада. Разделите ее на несколько частей для школы, для своих друзей, для дворика у вашего дома и, наконец, для себя. В третьем классе дети будут создавать краеведческий уголок, в котором должно найти отражение все то, что они узнали о природе,